«Рэки Кавахара», «Ускоренный мир», «Том 2», «Принцесса багрового урагана», «Пролог». Поросячий аватар Харуюки молча сверлил глазами стальное жерло с шестью идущими против часовой стрелки винтовыми нарезами. Вокруг не было ничего. Белый пол, белые стены» и белый потолок. Громадная пустая комната. Посреди комнаты в воздухе парит у большой голубовато-стального цвета автоматический пистолет. Задворстна осечка Мирукаец с рубчиком в клетку от оружия исходило холодное, тяжёлое ощущение. Но, конечно, всё это было не настоящее. По виду пистолета не разобрать ни модель, ни производителя, потому что это был просто суррогат, сделанный Харуюки из наугад выбранных полигональных частей. Но этот пистолет умеет стрелять. С этим намерением он и уставился точно между глаз аватара Харуюки, стоящего всего в 20 м. После того, как Харуюки заглядывая периодически в мануалы, создал Это приложение для тренировок в виртуальной реальности, и впервые сюда нырнул, он был разочарован скучной белой комнатой. Ему хотелось, чтобы всё происходило на крыше высокого здания, а пистолет держал мужчина в тёмном костюме. Но создавать такой антураж для обедного геймера из средней школы было бы слишком напряжно. Можно было бы, конечно, попросить сэмпая наставницу, и любые декорации были бы созданы с лёгкостью. Но Ахароюки этого делать не стал. Он боялся, что она спросит, с чего вдруг он занялся этими тренировками для новичков. Ну и получилось в результате вот это раздражающее оглаз белая комната с наглым пистолетом в середине. Скучный рзац. Но после того, как Харуюки реально воспользовался этим тренажёром, он решил, что так и к лучшему. Именно потому, что кроме него самого и пистолета здесь не было ничего. Так проще сосредоточиться на пистолетном дуле. Поросячий аватар стоял, чуть согнув ноги и разведя руки. Хароюки напряжённо вглядывался в чёрный глаз. Он потерял счёт времени, не помнил, сколько минут провёл в таком положении. Эта программа работает очень просто. Нагнув, нужно сказать старт. После 5 секундного отсчёта пистолет автоматически нацелится на Хароюки и выстрелит через случайный промежуток времени от 0 до 30 минут. В реале, конечно, в такой ситуации ничего невозможно было бы поделать, и Харуяки умер бы. Но здесь было виртуальное пространство, созданное внутри Иролин Кира. Если, увидев дульную вспышку, Харуяки среагирует максимально быстро, то сумеет уклониться. Он знал это точно, поскольку заранее выверил скорость пули и расстояние. Проблема была в том, однако, что он понятия не имел, в какой именно момент в течение часа ударит эта вспышка в отличие от виртуального сквоша где он мог постоянно получать информацию о траектории и скорости мяча Здесь у него такой информации не было. Всё, что он мог, смотреть во все глаза и не терять концентрации. Это-то и было тяжело. Харуюки не верил в то, что способен долгое время сохранять сосредоточенность. Месяц назад, когда он только начал тренировки, всего через 2-3 минуты он расслаблялся и начинал мысленно прокручивать в голове альбом с импая, рассеянно улыбаясь, и каждый раз невидимый убийца безжалостно расстреливал Его. Но Харуюки, раз уж сам для себя сделал эту программу, настойчиво продолжал тренировки. Его противник – всего-навсего один неподвижный пистолет. На аренах бойцы-ветераны применяют много страшных приемов, чтобы в течение 30 минут сражаться в дуэли. По сравнению с этим здесь просто легкота. Харуюки планировал через месяц увеличить число пистолетов до пяти. Однако у него до сих пор были большие проблемы вселенной всего с одним выстрелом из одного пистолета. Нет таланта. Это он понимал с самого начала. Однако, если тренировки не помогут ему стать сильнее, то место рядом с ней на самой вершине будет для него закрыто навсегда. Чёрт, чёрт. Я должен стать быстрее и сильнее ради неё, чтобы оставаться её партнёром. Будоражащее чувство в сердце Харуюки превратилось в звук, заставивший напрячься руки и ноги Аватара. И словно дожидаясь этого момента, с металлическим щелчком двинулся спусковой крючок. Боёк ударил по капсуле. Затвор отлетел назад, дуло осветила оранжевая вспышка. Харуюки изо всех сил прыгнул вправо, но его реакция чуть запаздывала. Пуля с рёвом пронзив воздух, ударила между левой щекой и ухом. Каро Юки отнесло назад, будто после удара тяжеленным молотом, и несколько раз подобросило на белом полу. Дикая боль заставила его закричать. Держась за лицо короткими ручонками и катаясь по полу, он продолжал вопить. Это приложение было установлено с нелегальным патчем, скачанным из сети. Он отключал в нейролинкере поглотитель боли, который всегда включён по умолчанию. А если уровень боли выставлен достаточно высоко, то нырнувший, получив виртуальную пулю, почувствует себя так, будто в него попала настоящая. Кароюки продолжал кататься по полу, и с глаз лились слёзы. Сегодня он уже в третий раз испытал эту боль, а за месяц тренировок он и забыл уже в какой по счёту. Однако привыкнуть к этому он всё не мог. Можно сказать и по-другому: к средней боли он быстро привык, но сейчас боль была близка к верхнему пределу. Когда Харуюки получает эти виртуальные раны, нейролинкер в конце концов обнаруживает ненормальность в мозговых волнах и включает предохранитель, автоматически прерывая полное погружение. Это аппаратная функция, и её не так-то просто обойти. А вот и сейчас, Хароюки достиг предела, и белая комната с громким бдзынь исчезла. Направление веса резко поменялось, из черноты от центра наружу проявилось изображение реального мира. Слёзы стояли и в настоящих глазах. За их пеленой виднелась серая дверь знакомой кабинки мужского туалета. Вообще-то, он сейчас вполне мог нырять и из класса. Над ним уже никто дурацких шуточек не проделывал. Но если учитель обнаружит, что он пользуется такой опасной программой, то выйдет большой скандал. Кроме того, была еще одна причина, по которой он должен был запускать тренировочное приложение, сидя в туалете. Остаточные ощущения от безумной боли плюс шок от внезапного возвращения из полного погружения. Всё это сбивает с толку нервную систему. Вот и сейчас у Хороюки всё поплыло перед глазами, а в следующую секунду он ощутил, как содержимое желудка поднимается по пищеводу. Держась за рот, Хороюки пересел с крышки сиденья унитаза на пол, развернулся и поднял крышку. Он успел в последний момент. Всё, что было в желудке Вдругке хлынуло наружу. Какое-то время после приступа Харуюки тяжело дышал, потом протянул ослабшую правую руку и нажал кнопку на стене. Он ощутил брызги воды на лице, но встать не было сил, и он просто остался сидеть, держа лицо над унитазом. Выступавшие на глаза слёзы падали в бегущую воду и исчезали. Дело не в том, что ему было больно, что его вырвало. Полечи Хароюки сотрясались. Сам он скреплёз зубами от осознания своей бесполезности. Эти тренировки всего лишь попытки улучшить его реакцию новичка. В дуэлях противники попадались разные. Были и такие, кто ходил с огнестрельным оружием в обеих руках, и они выпускали по Хароюки уйму пуль в секунду. Но за месяц его уклонение улучшилось всего лишь с 20% до 30. Становиться сильнее постепенно это нормально. Так, сказала она. Однако глубоко в её глазах не разочарование ли было. Этот страх Харуяки никак не мог вытряхнуть из головы. 3 месяца уже прошло с тех пор, как Харуяки ускорил свои мысли с помощью секретной функции нейролинкера, к которой он получил доступ благодаря игре файтингу Brain Burst. Он стал одним из игроков. Они называют себя Burst-линкерами и участвовали в дуэлях на полуреальных аренах Так да, оказалось, что дуэльный аватар Харуюки, Silver Crow, единственный из всех, обладающий способностью к полёту. Это дало ему колоссальное преимущество, позволяя проводить сверхбыстрые атаки. До второго уровня он добрался всего за неделю, до третьего за месяц и поверил уже, что сможет стать настоящим героем этого мира. Однако то было лишь мгновение славы. Затем выяснилось, что в способности к полёту таится и главный слабость Silver Crow. Если ты в воздухе, значит ты полностью открыт перед противником. Если против Silver Crow сражается аватар с дальнобойным оружием, особенно с высокоточным и скоростным, так что за пулями трудно уследить, то тут уж особо не поделываешься. Четвёртого уровня Харуюки достик, но времени на это ушло прилично. Нынешняя цель легиона Mega Nebulas расширить свою территорию. Оставалось далека. Сейчас его воинам приходилось трудиться не покладая рук, чтобы хотя бы удерживать окрестности школы. Территория, то есть область, которую контролирует легион, определяется во время территориальных сражений, которые проходят по вечерам каждую субботу. Ограничений по уровню нет. Численность сражающихся одинаковая, и система присуждает победу группе, одержавшей в среднем не меньше 50% побед. На территории легиона его член имеют право отклонять вызовы на дуэль, даже если их нейролинкеры подключены к глобальной сети. Однако результатом тщательного анализа способности Silver Crow стало то, что атакующие вражеские команды всегда брали с собой высокоуровневых аватаров-стрелков, которые связывали действия Харуюки в воздухе, а без них Silver Crow становился просто слабым бойцом-рукопашником. Его доля побед понизилась, и за него всё время от обватывали товарищи по команде Сян Пао и Black Lotus Вот почему он начал эти тренировки. Если он увернётся хотя бы от половины атак тех зенитчиков, то сможет потом определить местонахождение стрелков и мощно атаковать с пикирования. С этой мыслью он и создал тренировочное приложение. Однако же результаты были далеки от того, что он ожидал. Если он не в состоянии увернуться от пули, выпущенной из известной ему точки, как он сумеет уклоняться от зенитчиков, прячущихся за теми или иными объектами на аренах. Она не выказывала ни досады, ни раздражения. Напротив, после его многочисленных постыдных проигрышей в территориальных сражениях, она всякий раз ласково преободряла его. Однако наверняка же разочарование в ней нарастало. Этого Харуюки страшился больше всего и ничего не мог с собой поделать. Когда-нибудь оно непременно проявится. В первый раз он был просто в шоке, когда поймал себя на этой мысли. И если он разочарует её ещё сильнее, чем сейчас, то будет лучше, если всё просто кончится. Это его старая привычка сбегать, мало-помалу давала ростки в глубине сердца. Харуюки думал, что изменился. Когда он принял Brain Burst, когда он стал Burst Linker'ом, он поверил, что стал другим, не таким, как прежде. Но разве всё не так же, как тогда? Хоть школа, хоть виртуальное поле боя, куда бы он ни пошёл, везде обречён быть лузером. Скорчившись всем своим толстым, мягким, дряблым телом в туалетной кабинке, Хироюки зажмурился. Самые уничижительные мысли носились у него в голове. Горло по-прежнему саднило от желудочной кислоты, но он сумел выдавить. И всё равно, я, однако, следующих слов произнести он уже не смог. Сейчас он просто был слишком слаб, чтобы сказать это себе, неудачнику. Одновременно со звонком об окончании учебного дня, прозвеневшим в локальной сети, Харуюки пробормотал умышленно: "Я хочу стать сильнее. Я хочу стать сильнее".